Глава 32. Мужчина, что уже попал под мое внушение, удивленно обернулся. Потом посмотрел на нас. На лице читалось явное недоумение, а к машине уже спешили остальные, непонятно откуда взявшиеся полицейские. «Жми!» — крикнула Сэму, который предусмотрительно не выключил двигатель, заставляя его работать на холостом ходу. «Я не успею подчинить всех! Другу не нужно повторять дважды!» Он вжал педаль газа до упора и рванул с места так, что нас вдавило в сиденье. Офицер едва успел отскочить в сторону, а шлагбаум вырвало вместе с вкопанным в землю столбом. Спустя минуту позади взвыли сирены, а беспокойно обернулась. «Не хватало, чтобы мне разбудили сына». Но Игорек продолжил спать, устроившись на коленях у Ольги, которая успокаивающе поглаживала его по голове. «Не переживай, он не проснется, даже если рядом в барабан бить будут». С мягкой улыбкой успокоила она. «Хорошо, если так. Полиция теперь не отвяжется». «Нам бы до автострады добраться. Там можно скорость поприличнее развить, а на проселочных дорогах недолго засаду устроить». Поглядывая в зеркало заднего вида, поделился опасениями Сэм. «Будем прорываться». Я кисло улыбнулась. «Нам удалось справиться с демоницей. Неужели смогут помешать люди? Плохо, если пострадают невиновные». Я постараюсь, чтобы этого не произошло. Но вы сами понимаете. Столкнуться с полицией все же пришлось. У самого выезда на автостраду дорога была зажата с одной стороны крутым спуском, а с другой – бетонными блоками. Проезжую часть перегородил здоровенный трактор. Разворачиваться было поздно. Лица полицейских светились торжеством. Мы обязаны сдаться. «Тара, как считаешь, сможем убрать помеху?» Покрываясь холодным потом, спросила демоницу. «Я могу только заморозить. Но это ведь не поможет, да?» М -м, «А как сильно? К примеру, если опустить металл в жидкий азот, он становится хрупким». «Ну, воспроизвести жидкий азот не смогу. У водного мага несколько иные способности. Зато магическая заморозка даст похожий эффект. Только мне потребуется помощь». Тара указала взглядом на кулон. «У нас и выбора особо нет. Так что давай, замораживай». «Надеюсь, эта машинка выдержит удар». Тара осторожно переложила Игорька на сиденье, пристегнула его, насколько это возможно, с лежачим человеком. Затем выпрямилась, протискиваясь в открытый люк. Я сняла кулон, зажала в руке и протянула демонице, чтобы она могла касаться его. Судя по вытаращенным лицам полицейских, выглядывающих из-за блоков и припаркованных поодаль автомобилей, зрелище мы представляли жуткое. Ровер на полной скорости несся по дороге, грозя превратиться в лепешку от столкновения с преградой. А тут еще сумасшедшая какая-то высунулась из люка. Волну магии, сорвавшейся с рук тары, ощутила как свою. Поток обрушился на железную махину. Прямо на глазах трактор стал замерзать, покрываясь инеем, но... «Недостаточно быстро!» – отчетливо поняла я. «Не успеем!» Взмах руки создал такой силы воздушный поток, что лобовое стекло вырвало из креплений и унесло в сторону. За секунды до столкновения с трактором махину вдруг подкинуло вверх и отшвырнуло прочь. Пролетев через шесть полос дороги, трактор грохнулся с ужасающим звоном и рассыпался на тысячи ледяных осколков. Мы, не снижая скорости, вывернули на автостраду. На резком повороте ровер занесло. Послышался визг тормозных колодок. Это запоздало отреагировал Сэм. Каким-то чудом другу удалось справиться с управлением и выровнять машину. После он с явным облегчением вдавил газ до пола. «Ух ты!» – приходя в себя, выдохнула Тара. «Это было круто! Я ведь на секунду подумала, что все, разобьемся?» Я тоже. Все так быстро произошло, что толком и испугаться не успела. Теперь, прокручивая в голове произошедшее, впало в панику. Меня начинало медленно колотить. «Это второй раз за последние несколько часов, когда я мог бы посидеть еще раз», признался Сэм. «Потому как побелели костяшки пальцев, сжимающих руль, можно было понять, в каком напряжении он находится». «Второй? А первый раз из-за чего?» наивно поинтересовалась Тара. Сэм, поймав в зеркале заднего вида взгляд девушки, так на нее посмотрел, что она осеклась, проглотив остальные вопросы, которые так явно рвались с языка. «Следующие два часа пути мы молчали». Да и как говорить, когда несешься на большой скорости, а в машине отсутствует лобовое стекло. Я перебралась назад к сыну и Таре. Игорька мы накрыли пледом, который оставил в салоне прежний владелец. Сами прятались от ветра за спинками сидений. Тяжелее всех приходилось Сэму. Мы как могли защитили его. Тара оторвала клок платья и повязала другу, прикрывая его нос и рот от попадания пыли. Глаза спасли, солнцезащитные очки, найденные в бардачке. Оставался последний участок пути, чуть меньше 15 километров. От магистрали ответвлялась двухполосная дорога, ведущая в психиатрическую клинику. Среди интенсивного потока машин, где мы мчались, нарушая все возможные правила, задержать нас было непросто. А на малолюдной трассе шансы значительно возрастали. Полицейские не замедлили этим воспользоваться. Буквально через километр едва не налетели на протянутую поперек дороги ленту с металлическими шипами. В последний момент удалось потоком магии убрать препятствия с пути. Затем попалось еще несколько подобных ловушек в виде тросов, цепей и острых штырей. Однако все это мелочи по сравнению с тем, что ожидало в конце. На этой части дороги шел ремонт. Дорожное полотно обрывалось, и на протяжении километра виднелись лишь горы песка и щебня. Самое обидное, уже отсюда чувствовались колебания магии, говорящие о том, что открытый переход ждет нас. Возникло искушение преодолеть оставшееся расстояние пешком. Да, слишком сомнительно это выглядело, особенно в свете того, что последние метры свежеуложенного асфальта оккупировал целый кордон полиции. Но я не собиралась сдаваться, когда желанная цель была так близко. «Здесь есть объезд? Должен быть!» «Да», — подтвердила Тара. «Я видела указатели метрах в пятистах назад, но там еще километров сорок пилить через Красновку и Лиховое». — У нас совсем нет времени, — прошептала, глядя на электронные часы мобильника. — Восемнадцать минут осталось. — Успеем, — процедил Сэм, демонстративно разворачиваясь на виду у полиции. Каждая из последних отведенных минут тянулась мучительно долго. Грунтовая дорога, изрытая ямами и ухабами, на которых нас швыряло и подбрасывало так, что, казалось, душу вытрясет, стала сущим наказанием. Я и так дико боялась, что опоздаем, и проход исчезнет до того, как мы сможем им воспользоваться. Испытывала нервы на прочность и невыключающаяся сирена в купе с механическим голосом громкоговорителя, что все время приказывал остановиться, грозя применить против нас оружие. «Он дождется меня. Обязательно. Он ведь обещал мне. Он должен!» Твердила как мантру, когда неумолимое мерцание двух точек на дисплее отмеряло последнюю минуту часа. «Я ведь почти успела. Аламат!» «Я чувствую, портал близко», — схлипнула Тара. «Но он слабеет и вот-вот закроется. Сэм, быстрее, пожалуйста». «Я и так выжимаю из машинки все возможное», — ответил друг. «Это чудо, что она еще едет». Странный свист воздуха, громкий хлопок и машину повело. Салон в том месте, где сидела я, накренился. «Они стреляют по колесам», — взвизгнула Тара. «Не останавливайся». Это уже я перешла на ультразвук. «Что бы ни случилось, не останавливайся». Целая очередь выстрелов и мерзкий шипящий звук выходящего воздуха. По асфальту застучали металлические обода колес. Нас тряхануло. Я лишь инстинктивно вытянула руки, стремясь оттолкнуть стремительно приближающуюся землю. Машину тут же отбросила в другую сторону, где мы снесли правый бок ровера, а заодно и металлическое ограждение. Но именно оно не дало нам слететь с трассы. Стиснув спящего сына в объятиях, я молилась о том, чтобы нам удалось выбраться из этой передряги живыми. От запаха жженной резины мутило. Снопы искр, вырывающихся из-под корпуса автомобиля, пугали до чертиков. Достаточно одной попавшей в бензобак, и мы взлетим на воздух. Тара, зажав фиски пальцами, тихонько скулила, и только Сэм продолжал ввести машину вперед. Не знаю, чего ему стоило сохранять спокойствие, если уж мы потеряли всякую надежду. Нам удалось! всхлипнула Тара, хватая меня за руку. Мы уже в зоне портала. Еще несколько секунд и.